Он вошел в пивную, и все взгляды обратились на него. Это и понятно. Неизвестный гость в таком захолустье был сродни чуду. Он еще шагал через комнату к автобару у дальней стенки, а обсуждение, кто он и откуда, уже началось. Он заказал механизму за прилавком бутылку скверного местного пива и стал ждать, когда первый горожанин наберется храбрости и подойдет. Он медленно наливал эль в стакан, пользуясь моментом, чтобы незаметно оглядеть комнату. Там и тут стояли кресла для пушпула и эгорные столы. Похоже, здесь был весьма популярен рецидит, и это замечательно. У него нашлось нечто общее с местными обитателями, и этим стоит воспользоваться. Примерно треть порции пива была выпита, когда к нему наконец обратился мужчина. Прошу прощения, эсквайр. — начал он, поклонившись. «Сайлас Синкат, позвольте спросить, уж не сранча ли, вер, Это был плохо замаскированный Гамбит, призванный вызвать его на разговор, но именно это и требовалось. «Боюсь, что нет», — ответил он с улыбкой. «Мое имя Мендакс. Я просто, хм, проходил через ваш город». «О, понятно», — отозвался Синкат, хотя было видно, что он ничего не понял. «Вы приехали на чем-то? У меня есть гараж для вездехода Мендакс уловил запах машинного масла, исходящий от мужчины. Он покачал головой. «Я пришел пешком из соседнего поселения. Глаза Синкада расширились. Из 2-6 ничего себе прогулка!» «2-6», повторил Мендакс, кивая. «Оттуда, и теперь очень хочется пить». Он аккуратно сменил тон уходя от более мягкой и интеллигентной манеры речи к подражанию колониальному акценту механика, коротко выговаривая гласный. «Должен признаться, я просто умираю от жажды». Он оцалютовал пивной кружкой, и Сенкад кивнул и, понимающе ухмыльнулся, заказав себе то же самое. «Смывает пыль, это точно!» Мендакс видел, что соотечественники Сенкада Круглолицый мужчина, мальчишка и сурового вида парень в тунике сидят за их столом, стараясь не показывать интереса к вновь прибывшему. «Хочется немного отдохнуть», — продолжал он, указывая на свои сумки, — «и чуток отвлечься». «Сыграть?» — Сенкат приподнял бровь. «Вы играете в замки?» Это был упрощенный вариант регицида, известный еще до Великого Крестового Похода. Миндакс прекрасно его знал, как и множество способов выиграть с помощью жульничества. Он кивнул. «Немного». Синкат почти ушел. «У нас есть местечко, присоединяйтесь, если хотите». «Обязательно». Миндакс забрал пиво и последовал за ним.